который даже сейчас не пожелала оставить меня в покое. Ты отдала свой долг, носительница Эо, со слабой улыбкой сказал призрачный и никак не желающий исчезать ликхеол. Странно, он же умер. Его душа ушла из меня, я чувствовала. Но вот он снова здесь и снова смотрит на меня, Как тогда, возле печатей, когда изумленная растерянность на его лице постепенно сменялась недоумением, недоверчивым пониманием, плавно перетекающим в непонятное одобрение и поразительное, необъяснимое, но очень отчетливое прощение. Ты отдала долг своего народа перед моим обманутым племенем. Ты свободна, я больше не стану тебя тревожить, обмен душ наконец полностью завершён, и мой дух может спокойно уйти. Когда-то я хотел тебя уничтожить, когда-то мной двигала только ненависть и чувство мести. Ты хорошо знаешь теперь почему, и знаешь, что когда-то человек твоей расы предал нас ради власти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 Поэтому я говорю тебе, ты свободна. И говорю, ты по праву носишь мой эреон. Мы больше не станем уничтожать смертных, входящих в наши леса, эу. Мы больше не будем искать в них надежду, как это случилось пятьдесят лет назад. Мы не тронем их душу, обещаю и тебе больше не надо опасаться, что однажды твое тело станет чужим. Не надо бояться, что мой дух снова коснется твоего разума или того, что кто-нибудь еще сумеет тронуть его без твоего разрешения. Всё кончено, Эо. Я отпускаю тебя. И ухожу в мире, зная теперь, что он не погибнет от твоего присутствия. Я завершил обмен душ.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 Красивый клинок с потрясающими, с потрясающими свойствами упорно прятал от меня и теней своего погибшего хозяина. Только там мертвый Иар мог сохранить себя в неприкосновенности. И только в нем он мог оставаться сколько угодно долго, тщательно выбирая время для внезапного, неожиданного предательского удара. Поймав мою мысль, из правой ладони нерешительно выглянула знакомая до боли изогнутая рукоять. Предатель. А ведь он настоящий предатель. Подумать только. Всего одно слово Иара и спрятанный в моем теле клинок мог стать моим последним воспоминанием. В любой миг он мог разрезать мое тело пополам, уничтожить его разорвать на части. Слабая человеческая плоть никогда не была для него препятствием, раз он даже на хитиновые панцири твари не обращал никакого внимания. Я судорожно сглокнула и внутренне похолодела. Мама, все это время я носила свою смерть с собой, вот в этой руке, вместе с чужой, затаившейся внутри душой причем глубоко ненавидящей меня душой, вернее, ненавидящей весь человеческий род, очень давно и, если честно, за дело. Но тогда почему он так долго тянулся своей местью? Чего так долго ждал? Почему не убил, если мог сделать это в любой миг? Стоило лишь отдать Эреолу нужный приказ. Я, поколебавшись, вытащила клинок полностью и завороженно уставилась на серебристо-голубое лезвие, которое впервые показалось мне целиком и впервые открыло передо мной свою истинную суть. Разящий свет, сгусток энергии, которого не пугали никакие преграды, сотканный из мельчайших частичек чужого созда... сознания,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 но он лежал в моей руке постепенно меняя очертания, становясь сперва тонкой длинной стрелой затем с падхой длинным мечом копьем и снова коротким кинжалом, невообразимо быстро угадывая мои желания, играя на солнце то серебром то синими отсветами небесного металла послушный волшебный покорный отныне безгранично острый, преданный и почти живой. Квентэссенция духа Эйре, плоть и кровь моего царственного врага, который так внезапно стал для меня еще одним кровным братом, бесценный дар, который он оставил после своей смерти и воплощенная сталь прощения, которым он так неожиданно заменил свою прежнюю ненависть. — Ничего себе! — ошарашенно сказал Лин, терпеливо дожидающийся моего пробуждения возле пещеры, а теперь выскочивший и оторопела уставившийся на клинок. — Так вот он, оказывается, какой! — Гайды, как ты это сделала? — И мне кажется, или ты действительно научилась его подчинять? Вжав Эреол, я снова сглотнула и, все еще с трудом веря в случившееся, хрипло прошептала. — Ликхеол, он твой! — тихонько шепнул ветер и тут же умчался прочь, провожая в иные миры отлетевшую душу. Последнюю из тех, кого я еще не успела отпустить. И, срываясь с ресниц, не весь откуда набежавшие слезы, которых я, как ни странно, уже не стыдилась. Глава вторая Вернулись мы на целый день раньше, чем я обещала перед отъездом по Альцу. Но поскольку дело близилось к вечеру, а времени было в достатке, то мы с Лином, коротко посовещавшись, решили сперва разведать обстановку, так сказать, с воздуха, поэтому дождались темноты в одном симпатичном лесочке, расправили крылья и несколько часов потратили на облет близлежащей территории, заодно отыскивая лагерь рейзеров. Фаис, кстати, гад последний, точных координат мне так и не дал, отговорившись тем, что, дескать, его величество еще не определился со ставкой. Но за то время, пока рейзеры собираются и выходят, Этот вопрос непременно решится, И на... а на месте пока работают его знаменитые хассы. И как только будут точно известны масштабы прорыва, станет ясно, какое расстояние от него следует считать относительно безопасным. Потому что вблизи, ясное дело, никто ночевать не будет, а отходить слишком далеко, замучаешься потом возвращаться. В итоге нам с Лином пришлось добираться сперва до условленного места сбора, о котором Эрдалу, слава богу, сообщили заранее, а потом немного полетать, отыскивая следы его немаленького отряда. Конечно, я могла сделать проще, отправить Мэйру или Локу зов, которые они, будучи наполовину дикими, отлично смогли бы уловить. Но, во-первых, я собиралась сделать им сюрприз. Во-вторых, Среди хасов могли оказаться умелые маги. Наконец, в-третьих, так было неинтересно. Да и Лина не мешала размяться, потому что, когда мы приедем, возможности расправить крылья у него еще долго не появится С высоты, несмотря на безломную ночь, сегодня нам на удачу на небе скопилось слишком много туч, были хорошо видны серые горы, ставшие вокруг Фарлиона тесным и скалистым кольцом, южная оконечность валеона и составляющие ее сразу два крупных эрха, в которых мы пару месяцев тому назад неплохо поохотились. Были видны густые леса, протянувшиеся зеленой косой на север, к родине Хвардов и, разумеется, к далекому Эйре, куда я пока не планировала возвращаться а также хорошо просматривались бегущие с гор синие ниточки рек. Тут и там поблескивали немногочисленные озера. Вблизи от гор их было заметно меньше, чем везде. А еще была прекрасно видна мощная горная гряда, протянувшаяся от неизвестного мне перешейка и далеко вдающаяся в зеленый массив лесов. Такая длинная, что разгораживала равнину и степь надежным каменным языком, истончаясь где-то далеко на северо-западе и упираясь самым своим кончиком в могучую, широко разлившуюся, но непригодную к судоходству Кайру, самую крупную реку этой части Во-Аллара, которая отграничивала степь от пустыни, и на берегу которой, где-то в необо... необозримой дали, затерялся легендарный скаррон ол Город-государство и родной город моих кровных братьев, в котором нам тоже не мешало бы побывать. Сделав над горами широкий круг, мы внимательно осмотрелись. Так, вот оно, Айдова, почти что чертова, расщелина. Очень узкое, сравнительно небольшое с такой высоты ущелье, разделившее сошедший с гор каменный язык на две неровные половины. Отсюда казалось, что скалы будто разрубили надвое гигантским мечом, хотя, конечно, наверняка это результат повышенной сейсмической активности или продукт неудавшегося эксперимента какого-нибудь дурного мага, а может и сам жрец, которого, наверное, все черти на том свете об... обыскались, когда-то решил проложить прямую дорожку в Валион а то через серые горы трудно, в обход слишком долго. Пересекать бурную Кайру, чтобы потом обогнуть пустыню и зайти в Валион севера, опасно. Соваться в Скарон-Ол опасно вдвойне, потому что Скароны, хоть и занимали всего один единственный город, весьма, весьма успешно сторожили земли северо-восточной границы степи и не пропускали сквозь себя Даже мелкую нежить.